и ж е л а н и е искупить вину честным трудом у нас тоже имеются. Так что советую при жизнеописании меньше фантазировать, а больше придерживаться фактов. После вашего вступления я должен подумать еще. Долго оперативные работники ломали голову над загадками Бориса Черненко-Проскурина. И оказалось, что он не Проскурин и не Черненко, а н а х о п е т о в и не Борис Аяков. В московские края приехал по отбытии пятилетнего срока за воровство и грабежи. Сначала работал в мостотряде под Москвой, потом оказался в строе управления номер 16. До поры до времени вел себя аккуратно. Но когда управлению были поручены некоторые строительные работы на фабрике имени Первого Мая, старые наклонности проявились вновь. Паспортов у н а х о п е т о в а оказалось несколько на имя Проскурина и Черненко в том числе. На квартире у его приятеля Теплякова, жившего с младшим братишкой, которого Нахапетов частенько выдавал за своего брата, были обнаружены искусно сделанные три сотни самых разнообразных ключей. Среди них отдельно с в я з а н ы от склада закроенного цеха. На них имелись четкие и ясные отпечатки пальцев владельца. Итак, гражданин Нахапетов, Черненко я. Нет, не Черненко. И не Проскурин. А Нахапетов, «Имеем к вам несколько вопросов. Биографию не надо. Знаем. Разные версии тоже не требуются. Слышали?» «Будем говорить по существу. Ясно?» «Кому принадлежит мысль о хищении кож?» «Вам или кружаку?» Нахапетов криво усмехнулся. «Что? На Бога взять хотите?» Да никакого кружака я не знаю. Ну-ну-ну, нахопи это. Я ведь вас предупреждал, что вести себя надо серьезно. Вы забываете, что у нас здесь Сумадзе, Бычков, Терехин, Муравицкая. Забываете и то, что вас взяли на дачу у Сумадзе. И все-таки я здесь ни при чем. д и т к о в с к и й Выложил на стол связки ключей, изъятые в квартире Теплякова. Узнаете? Чего тут узнавать? Ключи, ключи. Не просто ключи, а выточенные вами. А вот этими вы отпирали склад закройного цеха. Об этом, между прочим, свидетельствует экспертиза. в вот заключение. Ловко, ничего не скажешь. Почти восхищенно проговорил н а х о п я т о в А вы, оказывается, т о Не лыком шиты. Спасибо за комплимент. н а вернемся к нашему вопросу. Кто инициатор операции? Кто руководитель? Так вы, как мне кажется, все знаете. Ну, так зачем же воду в с т у п и т о л о Отвечайте на вопросы. Иначе разговор отложим. Дел у нас и без этого много. Но я не понимаю, какая разница, кто предложил, кто инициатор. Ну, допустим, я. Хорошо, допустим. Откуда вы узнали, что кожи прибыли? И именно на этот склад. у ну, слышал, слышал. От кого, где, когда? Не помню. В ночь кражи состав из десяти порожних вагонов был задержан отправкой на станцию. Это было сделано для того, чтобы использовать задний вагон для погрузки кож. Как вам удалось задержать вагоны? Ведь диспетчерская вам вроде не подчинена. Нахопятов. молчал Вот видите? У жи всегда короткие ноги.